— Антона? — Какого еще Антона? — Ну, ты же только что, выходя из дома, чуть не нос к носу столкнулся с Антоном. — Не понимаю, Сережка совсем растерялся. — С каким еще Антоном? — Ну, столкнулся с каким-то мужиком. — Ты что, хочешь сказать, что вы с Антоном никогда не встречались? — Да объясни ты, наконец, про какого Антона ты говоришь? — Да про Антона, второго Маринкиного мужа. «Ты что, спроси ничего не соображаешь?» «Да не спал я, Сергей обиделся. Что ты ерунду какую-то говоришь? Как это я мог с Антоном не встречаться? Тот еще козел!» «Доставал меня по полной программе. А этот мужик, с которым я сейчас встретился, он-то тут при чем? «А разве это не Антон?» — изумленно спросила Рита. «Даже не похож нисколько. Тот маленький, толстый, противный. говоря же тебе, натуральный козел» а этот с виду нормальный мужик. Объясни ты толком. Тебя послушать так все козлы. По-твоему, мать за козлов, что ли, все время выходила? Ворчливо начала Рита, но замолчала на полуслове Так значит, это не Антон. До Риты наконец дошла очевидность этого простого факта. У нее будто пелена спала с глаз. Она вспомнила, что фальшивый Антон первый раз позвонил ей именно днем, когда Сережки не было дома. Вспомнила, как он каждый раз оказывался занят, если случайно они могли встретиться с Сережкой. Она списывала это на психологию, на нежелание общаться с бывшим пасынком. А все объяснялось гораздо проще. Сережка просто сразу разоблачила его». «Эй!» — прервал Сережка ее размышление «Ритка, ты где? У тебя такой вид, как будто ты накурилась. Объяснишь ты мне, наконец, что происходит?» «Знаешь, дорогой, я и сама еще не все понимаю. Могу только тебе сказать, что твоя мама с Лялькой попали в очень неприятную историю. «Сейчас, среди ночи, опять будешь меня воспитывать?» — на повышенных тонах начал Сергей. «Договорились же!» что не будем ее вспоминать. Тихо зло остановила его Рита. Люди спят. А ты здесь вопишь, как поросенок. И видишь себя не лучше. Она, между прочим, твоя мать. И я не уверена, что она еще жива. И про ляльку. Я тоже ни в чем не уверена. Ты это серьезно? Спросил Сергей недоверчиво. Но в его голосе прозвучал настоящий испуг. Очень серьезно. И тот человек с которым ты сейчас столкнулся в подъезде, ко всей этой истории имеет самое прямое отношение. Поэтому не только мне, но и тебе теперь лучше домой не возвращаться. Подозреваю, что он сейчас притаился на лестнице. Слава Богу, квартира у нас на сигнализации, и попасть в нее не слишком просто. Притаился и ждет. «Кого ждет?» — испуганно спросил Сергей. «Тебя или меня?» — Рита пожала плечами. «И ему, в общем-то, все равно». «Захватит меня? Хорошо. Захватит тебя? Выманит меня, как на приманку. Так что сейчас нам надо где-то отсидеться. Есть у тебя какое-нибудь место, куда можно завалиться посреди ночи? Там я тебе подробнее про все расскажу». «Есть?» — Сергей неожиданно ухмыльнулся. «Только ты не пугайся. Что, какая-нибудь наркоманская малина?» — осторожно поинтересовалась Рита. «Нет, нет. Поехали, там увидишь». Рита выглянула в окно, чтобы убедиться, нет ли на улице слежки, но Сережка прижал палец к губам и вполголоса сказал, «Из этого дома можно выйти на другую сторону, там мы ни с кем не столкнемся».